«Это моя комната, Мари. Иван Максимыч уступил мне. Где же твои вещи? Я еще не переехал совсем. Это была уборная Ивана м а к с и м о в и ч а а теперь она наша», — прибавил он. «Ах, Юрий!» — тихо вскрикнула она. Лицо ее загорелось румянцем. Она закрыла его руками и двинулась к двери. Он остановил ее, заслоняя от нее двери. «Мари, это ребячество!» Или что же это, притворство? Пусти меня, я не знаю, я чувствую. Это ужасно, это низко. Нет-нет. Мари ради Бога. Что же тебе надо? Ведь князь теперь знает все. Да, ну что ж. Ведь он согласился, тихо проговорил Хорват. Она вскинула на лицо его свои большие глаза, сжатые губы слегка разомкнулись, румянец исчез, и полуизумление, полуужас Странно исказили на мгновенье черты ее красивого лица. «Юрий, Юрий!» – шептала она. «Да? Разве ты не знаешь?» «Юрий!» – громче, отчаянье, будто из глубины души вырвалось у нее. «Что с тобой? Ты ничего?» Но Хорват запнулся. Она недвижно стояла пред ним, грудью п о д а в ш и с ь вперед и, вытянув к нему скрещенные руки, вглядывалась в его лицо пристально, будто во что-то незнакомое, страшное, что вдруг сразу предстало пред ней. Она онемела, застыла в своем движении, и ее тяжелое прерывистое дыхание, казалось, готово было оборваться сейчас и перейти мгновенно в страшное рыдание. «Князь!» — соглас, — глухим шепотом пролепетала она ему в лицо — Но губы ее задрожали, и она смолкла. Хорват тоже молчал и замирал от боязни, глядя на нее. Он чуял что-то страшное, неожиданное, непонятное для него в этом тихом лепете. «Позволил?» — в скрикнула она вдруг. «Мы здесь, а он знает? У себя сидит и знает в с ё Думает о том, что здесь?» Княгиня схватила себя за голову руками и слегка пошатнулась. Хорват в испуге двинулся удержать ее. «Оставь!» — быстро, твердо произнесла она, отстраняя его руку. «Мари, Бог с тобой! Ты будто... Я не пойму тебя! Все, слава Богу, уладилось, а ты... Молчи!» «Ах, Юрий, Юрий, молчи, молчи!» — вскрикнула она и, порывом всплеснув руками над головой, отвернулась от него и скрыла свое лицо в широких черных рукавах. «Мари, Мари!» — в отчаянии воскликнул он. В этом движении ее сказалось что-то ужасное для него, вдруг ясно понятное, почувствованное им, как укол. «Господи! За что же это все так? И что же это? Как вышло это? Кто это сделал?» — шептала она почти бессмысленно, тихо опуская руки и закрывая лицо ладонями. «Кто же виноват? Я?» «Нет-нет-нет, не я. Я хотела же уйти, бежать. Так что же, господи, что же это?» «Маша, бога ради, успокойся. Скажи только». «Не знаю ничего», — глухо прошептала она, но будто себе самой. «Я голову теряю. Я все путаю. в с ё разбилось. в с ё Я, кажется, умираю. Эдак умирают». Она ощупала себе голову и сверкающим взором глянула ему в лицо. «Мари, ведь ты сама!» — воскликнул Хорват. «Скорее уйдем!» — перебила она, задыхаясь, и двинулась к двери. «Но подумай, ведь ты!» «Пустите, пустите!» — вскрикнула она, вдруг озираясь кругом себя, как если бы кроме Хорвата и ей чудились еще другие в комнате. «Мари, успокойся! Пойдем, пойдем!» — испуганно вымолвил он, быстро отворяя дверь. Княгиня шмыгнула в дверь, стремительно миновала столовую и вдруг бессознательно бросилась к своей шляпке и ш а л и лежавшем на диване. «Нет!» – отчаянно вскрикнул за ней Хорват уже в порыве гнева. «Нет, нет!» И он выхватил шаль у нее из рук и отбросил ее. «Нет, не дам, не пущу, а п о м н и с ь это пытка! Я готов бы убить тебя!» – закричал он вне себя и тут же в отчаянии, схватив себя за голову, б е з с и л опустился на диван. «Ах, Юрий, да это бы лучше, лучше, нежели...» Уже грустно, со слезами в голосе шепнула она.